«Полтора часа?» «Да, сеньор директор, они говорили полтора часа», услужив его подтвердил Борнос. «Аф!» – недовольно тяхнул Саптер. И посмотрел на секретаря консулу так, словно его вина в поведении Махима была полностью доказана. Орбидолочек тоже нашел к чему придраться. «Не называй меня сеньором. Правильное обращение, господин. Привыкай». — Извините, господин директор. — Так лучше. А Бедолов улыбнулся, но его глаза остались холодными, а улыбка получилась настолько грозной, что Борнос вздрогнул. — О чем они говорили, ты, разумеется, не знаешь. — Меня не допустили, — развел руками приотец. — Я провел это время в компании фредерика О чем говорили вы? — Не о политике. «Лилиан его проинструктировала», — усмехнулся Сар-Бедалочек. «Я тоже так думаю, господин директор». На секретарские мысли о Абедалову было плевать. Гораздо больше его волновало другое. «Как повел себя Махим после встречи?» Молчал всю дорогу домой, — доложил Борнос. А потом потребовалась тенограмма переговоров и принялся тщательно их изучать. «Какие места?» «Выступление Дагомара». «А решает, какие условия принять?» «Судя по всему...» Борнос чуть подался вперед, устанавливая между собой и орбидолодчиком доверительное расстояние. «Махим становится опасен». «Я знаю», — протянул Галанит. «Я рад, что не ошибся в тебе, Борнос. Очень рад».